Глава 19. Ночью я долго не могла уснуть, бесконечно прокручивала в голове события минувшего дня. Больше всех меня поразила Марина. Она пренебрежительно обозвала московский район Котловка попой мира и вообще вела себя так, словно наследство Андрея – это медный грош, валяющийся на пыльной дороге. А ведь это абсолютно не соответствует действительности. Половина бизнеса в Москве чего-то достоит. «Автосервис успешно работает, приносит доход, по крайней мере, приносил до того момента, пока Марина туда не влезла. И для умной женщины мог бы стать источником безбедного существования на долгие годы. Уж на новые шмотки точно бы хватало». «А что, если Марина понимает это, но специально принижает ценность наследства? Потому что на данный момент она единственная, у кого был мотив для убийства Андрея. Муж от нее ушел». Жил с любовницей. Официальное оформление развода было не за горами. И тогда Марина осталась бы у разбитого корыта. А так у нее и доля в бизнесе, и доля в квартире на улице Ремезова. Лишние два миллиона на дороге не валяются. Сама она в квартире, конечно, не появлялась. Но она могла подослать туда убийцу. В подъезд наверняка заходили какие-то мужчины. Следователю Дубченко стоит проверить их связь с Мариной. Спала я тревожно. Мне снился кошмар, в котором фигурировали дамские сумки. Очень много сумок. Разноцветные сумки. Разных фасонов и размеров. Они падали откуда-то сверху и заваливали меня по самую макушку. Я барахталась в куче сумок, пытаясь освободиться от них, вырваться на свободу, и не могла, потому что новая партия сумок опять накрывала меня с головой. Проснулась я в холодном поту, охваченная чувством вины. Кошмарный сон вернул меня в прошлое, о котором я хотела бы забыть. Да, Марина шепоголик, но я не могу бросить в нее камень, просто не имею права. Ведь шопоголизм — это болезнь, она может поразить любого. Однажды эта страсть охватила и меня, я почему-то двинулась на сумках. Я скупала их в несметных количествах. Для каждого платья выискивала свою сумочку, идеально подходящую по цвету. Иногда я покупала сумки спонтанно, просто потому что понравилась форма кармашков или оригинальный дизайн молний. Это было какое-то наваждение. Невероятной силой воли я избавилась от сумка-голизма. Я раздарила почти все аксессуары, а некоторые продала за бесценок. И сейчас у меня только две сумки, черные и белые, и мне их хватает с лихвой. Я выздоровела. Но каждый раз, проходя мимо сумочного бутика, я отвожу взгляд и ускоряю шаг, ведь коварные сумки могут снова завлечь меня в свои сети. День я начала с того, что позвонила Яне Майданец, маникюршей владелицы доли в квартире на улице Ремезова. «Яна, доброе утро. Меня зовут Люся Лютикова, я подруга Юли Лукониной». «Хотите записаться на маникюр?» – спросила Яна. У нее был приятный голос, который словно обволакивал собеседника. «Нет, я хочу поговорить о смерти Андрея Мохова». «Ну что ж, давайте поговорим». После паузы отозвалась Яна. «У меня найдется несколько минут». «Если можно, приличной встречи. Я подозреваю, что разговор будет долгим». «Секундочку, я сверюсь со своим расписанием на сегодня». К сожалению, весь день расписан под клиентов. Осталось только окно на 12 часов, но в любой момент его могут занять. Я поняла намек. «Может быть, вы сделаете мне маникюр, а мы тем временем поговорим?» — предложила я. «Только, знаете, никаких накладных ногтей, я работаю за ноутбуком». «Хорошо, жду вас в полдень, сейчас скину адрес». Я на Майданец принимала клиентов на дому. Жила она в центре Москвы в двух шагах от метро Полянка, в девятиэтажке из желтого кирпича. На первом этаже располагался бутик престижной марки одежды. Такие дома в советское время строили для партийных работников, и даже по нынешним меркам они считаются домами повышенной комфортности. Я зашла в просторный подъезд, на полу лежала итальянская плитка, стены украшали зеркала и повсюду стояли живые цветы в красивых керамических горшках. «Здравствуйте!» Приветливо поздоровалась со мной консьержка. Она совсем не была похожа на бабульку, которые обычно работают консьержками. Женщина средних лет в брючном костюме и белой блузке, подтянутая, с внимательным взглядом. Я не удивлюсь, если это сотрудница охранной фирмы в штатском, и под пиджаком у нее спрятан пистолет. И хотя она не спросила, к кому я иду, я зачем-то отчиталась. «Я в одиннадцатую квартиру». «Четвертый этаж», — с улыбкой подсказала женщина. На звонок дверь открыла невысокого роста хрупкая брюнетка, очень красивая. Мне она показалась похожей на японскую куклу, может быть, потому что была в шелковом кимоно, расшитом драконами. «Люся, рада познакомиться», — сказала Яна. «Проходите в мой рабочий кабинет». Судя по количеству дверей, комнат в квартире было минимум три. Та, которую Яна отвела под кабинет, тоже была декорирована в восточном стиле, но очень аккуратно, без удушающей безвкусицы, только небольшими акцентами. «Какой интересный дизайн!» – не удержалась я от восхищения. «И вообще, квартиры, конечно, роскошные». «Спасибо, дизайн мой, а квартиры, к сожалению, нет. Снимаю». «За сколько снимаете, если не секрет?» «Не знаю, договор оформлен на другого человека». И давай на «ты», подруга Юли, моя подруга. «Давай», — легко согласилась я. Яна мне нравилась. Она была похожа на меня. Только цвет волос у нас разный. И профессии. И телосложение. В общем, если разобраться, объединяло нас только то, что обеих мужики мурыжили долгие годы, но так и не женились. Я села за маникюрный столик. Яна устроилась напротив и предложила выбрать цвет лака для ногтей. Я окинула взглядом ряд разноцветных пузырьков и остановилась на глубоком черешневом оттенке. Хочется привнести в свою жизнь яркости. И пока мастерица с помощью кусачек и пилки придавала форму моим ногтям, я спросила. — Яна, скажи честно, ты веришь, что это Юля убила Андрея? — Я не специалистка и не могу оспаривать выводы следствия, — осторожно начала она. — Но я не верю. «Категорически». «Я тоже!» — горячо воскликнула я. «Знаешь, я пытаюсь найти настоящего убийцу. Пока, правда, не очень получается». Яна бросила на меня внимательный взгляд. «Ты хорошая подруга, Люся». «Не знаю, нашлась бы у меня такая в трудную минуту. Хочу верить, что нашлась бы, но...» Интересно, изменила бы майданец свое мнение, узная она, что это я втянула Юльку в квартирный колхоз. И не только Юльку, но и всех остальных попаданцев. «По-твоему, кому выгодна смерть Андрея? У тебя есть мысли по этому поводу?» Спросила я. «Ох, у меня столько мыслей, что голова пухнет!» Вздохнула Яна. «Могу сказать, кому она точно не выгодна. Мне, Юльке и тете Ире. Вот ни капельки. Потому что теперь зависла продажа квартиры. Именно!» Зато вдова Марина получит наследство, на которое в случае развода с Андреем не могла рассчитывать. Это и доля в квартире, и половина бизнеса, и наверняка еще какое-то имущество у мужа было в загашнике. У Андрея была любовница. Он в любой момент мог оформить развод, — многозначительно сказала я. Намекаешь, что Марина его убила? Не своими руками, конечно. Яна на секунду задумалась. Потом покачала головой. Нет, я так не считаю. Я давно общаюсь с Мариной и, кажется, успела понять, какой она человек. Она слишком самонадеяна. Она была уверена, что Андрей к ней вернется, прибежит на задних лапках. Она вообще всерьез эту любовницу не воспринимала. Неудивительно, ведь ты ее обманывала. Яна перестала работать пилкой и подняла на меня удивленный взгляд. В чем конкретно? «Якобы Андрей сказал тебе, что хочет бросить любовницу и вернуться к ней, что она, дескать, как котенок, заползла в его сердце и свернулась к лубочкам. Это же бред! Не мог он так сказать?» «Виновна, ваша честь», — улыбнулась Яна. «Признаюсь, Андрей такого не говорил. И, может, не особо рвался обратно к жене. Но я его активно подталкивала в этом направлении». Пусть сначала нормально продаст квартиру, а потом делает, что хочет. А Маринка с него с живого бы не слезла, заставила бы продать долю. Когда она чувствует запах денег, то прет как танк. Ее не остановить. Так значит, ты с этой целью приходила к Андрею 21 сентября в среду в 10 вечера, чтобы уговорить продать квартиру? А ты откуда знаешь? Изумилась майданец. «Я же говорю, что пытаюсь вытащить Юльку из тюрьмы, расследуя все обстоятельства». «Да, я приходила, чтобы поговорить о нашей общей квартире», — призналась Яна. «Но то, что я там увидела, повергло меня в ужас». Она замолчала, мрачная тень набежала на ее лицо. «Что ты увидела?» «Тяжело об этом говорить, потому что это страшная тема на самом деле» когда такое показывают по телевизору в новостях. Кажется, что это может происходить с кем-то другим, но не с тобой. О чем ты испугалась? Я, господи, что Андрей сделал?» Яна ответила, тщательно подбирая слова. «Я думаю, его готовили в террористы-смертники».